Книга вторая, эпизод 9. Я еще раз перечитал послание Мидре. «Приходи сегодня в полночь». Ха, легко сказать «приходи», когда из академии просто так не выйти. Только по письменному разрешению, заверенному в жреческой канцелярии. Ну и кто даст мне это разрешение за пять часов до полуночи? «Водители беспокоятся», — поинтересовался Лева. «Нет, не родители», — ответил я, — на ходу сочиняет такую историю, чтобы сосед по комнате проникся и, возможно, что-то подсказал. «Это моя девушка. Она из далекой провинции, из глухой деревни, совсем гордо не знает. Заблудилась и очень напугана. А еще она наполовину варвар, сам понимаешь, таких не очень жалует. Помощи ей ждать нет кого. У нее нет высоких покровителей, как у Исидора Гран. Лева не просто проникся». Он вскочил со стула и заходил по комнате, неожиданно выдавая деятельные мысли. «Да отбой от ли часа? Канцелялия в главной башне отклыта круглосуточно. Там мой сталший блат работает. Я схожу к нему и скажу, что твоя девушка попала в беду». Я тоже вскочил, собираясь вместе с Левой в канцелярию, но тот замахал руками. «Нет, я схожу без тебя. Игнат не любит, когда я пользуюсь тем, что он работает в канцелярии. И часто ты этим пользуешься. Ну, Лёва замялся. Вообще-то никогда не пользовался. Но это не важно. Я знаю Игната, ему такое точно не понравится, поэтому я сначала один схожу. А ты? Он поспешил к двери. Никому не говори, что я так сделал. Никому, пообещал я, и как только Лёва ушел, снова перечитал послание. «Приходи сегодня в полночь на рынок у третьей восточной улицы к заднему двору магазина «Царица алхимии». Я нашла отца, но не только его». «Вот какого черта она вообще потащилась искать отца одна? Договорились же сделать это вместе!» Я мысленно ругал Мидри, хотя понимал, что ничего удивительного в ее поступке нет. «Ее не приняли в академию, причем по всем законам несправедливости». От она поддержки не дождалась, поэтому вместо того, чтобы отправиться на верхолете в гостиницу, решила найти на чужбине единственного родного человека. А из моих слов об отце, она сделала предположение, где именно тот может находиться. Раньше он служил у Рио Маемота, а значит мог работать в одном из его магазинов, которых в столице было несколько штук. Ничего сложного, только зачем ей понадобился я? Да еще и так срочно! Наслаждалась бы общением с отцом без меня. С другой стороны, какое там общение, когда ее отец теперь не просто варвар, он раб с промытой памятью и подавленной волей. Этот несчастный свою дочь даже не узнает. Никому не пожелаешь увидеть родного человека, который тебя забыл. И, кстати, что означала приписка? Не только его. Кого, кроме отца, нашла Мидри? Похоже, именно в этом и крылась причина того, что она попросила о встрече. Только вариантов у меня имелось немного. Пока надежда была только на Леву и его брата-секретаря, потому что если прямо рассказать Галею о том, что Мидри угнала его верхолет и отправилась по злачным местам столицы, то он без промедления отправит девчонку обратно в Яномар. Для ее же безопасности. А меня, ясное дело, к ней не отпустит. Здравый смысл подсказывал, что так и нужно сделать, но что-то меня останавливало. Интуитивное ощущение, что нужно разобраться пока без участия Галея. У него и без нашей мелкой возни хватало проблем. А занятия все равно начнутся только завтра после обеда. Возможно, никто и не заметит, что ночью кто-то покидал академию. Пока Лёвы не было, я быстро сел за рабочий стол, достал свой рунный атлас и карандаш с линейкой, а затем принялся заполнять две магических ячейки новыми соляными знаками. Пока в моем атласе было заполнено только четыре слота из 30. Первый с треугольником... Он вызывал сферу холода, и я им пользовался чаще всего. Второй с крыльями, они задействовали сферу эфиры и дарили возможность взлета. Третий со стрелкой вверх, она давала направление полету. Четвертый со стрелой вниз, она обеспечивала мягкое приземление. Теперь я заполнил еще два слота новыми знаками, спиралями, теми, что использовались на телепортационных лестницах и подъемниках. Их действие меня заинтересовало сразу. К тому же об этих знаках я успел сегодня кое-что прочесть в книге «Сферы магии», «Божества» и их символика. Оказывается, знаки спирали часто использовали маги-архитекторы при строительстве зданий. Мастера создавали соляной знак и встраивали его в материал, наделяя магическим свойством телепортировать все, что его коснется. Итак, знак «Спираль» со стрелой внутрь символизировало божество не я в сферу небытия. А знак спираль со стрелой наружу обозначало божество явь, сферу бытия. Схема была простой: Когда человек исчезает, то действует небытие, а когда появляется, сработает бытие. Однако книга ясно предупреждала отдельной колонкой: Внимание, ученик! Не явь, опасное божество. При ошибке маг рискует исчезнуть и не появиться, застряв в небытие. Только мастер материи не ниже ранга элитарий способен вернуть пострадавшего из небытия в первые же сутки. Если опоздать, то небытие поглотит мага безвозвратно. Да, я прочитал предупреждение, но все равно решил записать эти знаки в ячейке Атласа. Способность телепортироваться свободно, а не по строгим маршрутам, была мне нужна, как воздух. От ошибок меня должна была уберечь тщательная подготовка и тренировка, а пока я убрал атлас и решил, что для начала стоит подождать более безопасного варианта покинуть академию, разрешение канцелярии. Моё нервное ожидание наконец закончилось. Лева вернулся быстро, но по его виноватой роже я сразу понял, с братом не вышло. — Игнат очень возмущался, — с порога признался он. — Сказал, чтобы я больше так не делал что мелкие дела студентов канцелярии не касаются. «Извини». Он замер у порога, будто боялся, что я настолько разозлюсь, что начну его бить. «Спасибо, Лев», — ответил я. «Ты хотя бы попытался». Он даже опешил от моих слов и снова воодушевился. «Мы что-нибудь придумаем!» От него воодушевился и я, и в голову пришла идея, сложная, рискованная, но чем больше я крутил ее в мыслях, тем четче она оформлялась в неплохой вариант побега из академии. «Лева, мне нужна твоя помощь. Ты должен кое-что проконтролировать». Тот открыл рот. Кажется, о помощи его никто раньше не просил. «Конечно, Килю! Мое имя в его исполнении вызвало желание поморщиться, но я отмел это ощущение. Ему нему предстояло привыкнуть. «Итак, я кое-что сейчас сделаю, а ты...» Я задумался, подбирая верные слова. «А ты будешь наблюдать». «Если я исчезну и не появлюсь, то сразу беги к учителю Галею. Если не найдешь его, ищи Мичи Хигевару. Он страж, он поможет. И немедли, понял? Зови Галея сюда и говори, что я использовал... Э, знаки бытия и небытия, понятно?» Физиономия Лёвы вытянулась. «Зачем тебе небытие? Это опасно! Его используют только искусный мастила мателей. «Знаю. Но мне нужно потренироваться прямо сейчас. Сделаешь?» Ох Выдохнул он, закивав. «Это так круто! Люблю всякие опасности! Конечно, сделаю!» По моей спине неожиданно пронесся холодок. Волнение все же взяло вверх, хотя никто не толкал меня на риск. Я сделал бы это и без просьбы Мидере о встрече. Просто она ускорила мое решение. Я отошел к дальней стене комнаты и определил себе маршрут телепортации до двери. Лева шагнул к моей кровати, зорко наблюдая за мной. «Ну, поехали», — прошептал я и быстро начертил знак небытия перед собой. Спираль со стрелой внутрь. Нарисованный символ обозначился в воздухе еле заметным облаком. Затем я опустил ладонь вниз, направляя знак себе под ноги, ну а потом наступил на него. Последнее, что я услышал перед тем, как перестать существовать, Лёвин возглас «Вау! Мамочки!» Это было странное ощущение. Будто исчез не я, а все вокруг меня. Ничего не осталось, ни комнаты, ни Лёвы, ни даже моего тела. Все поглотило бесконечная белизна чистый лист, совершенно стерильный простор, ничего, ноль, отсутствие всего, но при этом самого себя я осознавал. Ощущения тоже никуда не делись, волнение, страх, растерянность, это первое, что я испытал, все же не каждый день попадаешь в небытие. Спасибо тебе, любимый Атлас, а теперь верни меня обратно. Я представил себе точку около двери, которую наметил до этого, и поднял невидимую руку, чтобы нарисовать спираль со стрелой снаружи. Не знаю, что именно у меня получилось, ведь я не видел ни своего пальца, ни того, что рисую. Но стоило мне завершить стрелу, как белое нечто вокруг исказилось и потемнело, а потом появился туннель, в конце которого явилась та самая дверь. И меня потащило к ней с скоростью, и в этом жутком полете по туннелю мое тело начало материализоваться. Руки обретали плоть, становились более четкими, а дверь все приближалась, приближалась, приближалась... Раздался грохот, затем отголосок левиного выкрика Чки! И мое тело впечаталось в дверь, будто шло на таран. Кребаная дверь! Хорошо, что она не проломилась, потому что была дубовой и толстенной. Плохо, что дубовым и толстенным не был я. Боль прокатилась по костям, грудину отшибла, а про подбородок я вообще молчу. Мне показалось, что я расхлестал себе физиономию и выбил передние зубы. Пока Лева орал от удивления, я сполз по двери на пол и выдохнул, уперев руку в стену. С лица на паркет закапала кровь, но я все еще не до конца себя ощущал, будто сознание никак не могло встать на прежнее место. Ко мне подскочил Лёва. Вот это да! Это было. Это было. О! Он опустился на пол рядом со мной и схватил за плечо, разглядывая мое разбитое лицо. Как ты это сделал? Как последний идиот. «Надо было лучше прицелиться», — буркнул я, все еще наблюдая, как на полу в лужицу собирается кровь, капающая с моей разбитой рожи. «Тебе нужен целитель», — заволновался Лева. «Пошли в школьную больницу, она по пути вдаль Лив, идти недалеко». «Никаких больниц. Вообще никто не должен знать, понял? Если проболтаешься...» Можно было пригрозить, если проболтаешься, тебе крышка, но вместо этого я сказал, «Если проболтаешься...» Я погибну. С такими, как Лёва, нужно было разговаривать иначе и давить на другие чувства. Тот чуть рубашку на груди не порвал, уверяя меня, что никому не скажет. «Да ты что? Никому? Никогда?» Я еле поднялся с пола, сходил в ванную, смыл кровь с разбитого носа и промокнул полотенцем ссадины на подбородке, после чего вернулся в комнату и встал на то же место, с какого начал телепортацию. «Попробуем еще». Лёва кивнул, серьезный и непоколебимый. «Если честно, я не ожидал от этого коротышки такого рвения мне помогать». «Я слежу. Давай еще, пока не получится». Еще Было испробовано много раз. Я определял себе разные точки прибытия. То на кровати, то на середине комнаты, то на ковре, подальше от мебели. Правда, это не уберегло меня от ударов. Мое тело испробовало на твердость стулья, Томбы, столы, спинки кровати, стены, да и дубовая дверь пару раз встречалась. Я таранил все подряд, пропахвал пол то плечом, то лопатками, затылком. Порой при выходе из небытия у меня подкашивались ноги, и я перекатывался по полу кубарем, пока не врезался то в мебель, то в стены. Наверное, со стороны это выглядело весело и глупо, но никто не смеялся. Что лево, что я оставались серьезными и сосредоточенными. А ты по плову плита ведь свое появление и нати. Неожиданно предложил Лёва. будто это не просто точка комнаты, а это и то, что ты можешь ухватиться, чтобы не упасть. Лева снова удивил меня отдельными мыслями, и вот четырнадцатая попытка телепортироваться без травм увенчалась успехом. Находясь в небытие, я представил не только определенную точку комнаты, но еще и добавил туда что-то вроде упругой сети, которая остановит мое движение, а потом исчезнет. «Ведь если задуматься, небытие позволяло создавать в воображении все, что угодно, пока я из него не вышел». «Удара не случилось. Да, я еле устоял на ногах, отпружинив назад при появлении, но зато не протаранил все на своем пути». Метод Левы сработал. Мы переглянулись и улыбнулись друг другу. «А теперь попробую проскочить отсюда вниз, прямо на аллею», — сказал я. «О, нет, нет!» Это слишком далеко, и заметить могут. Не заметят. Встреть меня внизу, за елями. Лева не стал больше спорить и выскочил из комнаты. Любопытство победило. Ну а я, выждав минут десять, снова отправился в небытие. Было страшно. Правда страшно. Одно дело, когда ты телепортируешься на несколько метров, а другое, когда с высоты сотен этажей вниз. И снова меня поглотило белое ничто. Дыхание замерло на вдохе, пространство исказилось, потемнело, сузилось до тоннеля. Секунда, вторая, меня потащило внутрь тоннеля, прямо к высоченным елям. Сердце пропустило удар. А! Эхом донесся возглас Левы. Перед носом возник ствол дерева, еще метр, и я бы протаранил его лбом. Ветер охладил лицо, окутались запахи влажной хвои и свежести, так резко, что закружилась голова. Я замер и как придурок уставился на дерево. «Мать его, какое же оно большое!» «Наверное, надо было подумать, что я совершил невозможное, но все мысли почему-то занимала дурацкая ель, и если бы не Лёва и его бормотание, то я бы еще долго не пришел в себя. Видимо, чем длиннее был маршрут телепортации, тем сильнее мне корёжило сознание. Я продолжал стоять, приходя в себя». Зато Лёва готов был запрыгать от счастья, и пришлось напомнить ему, что никто не должен догадаться о том, что мы тут изображаем. Хорошо, что был уже поздний вечер, и аллея пустовала. К тому же я выбрал точку выхода прямо за деревьями. «Это же насколько ты свою девушку любишь, если готов на такое?» подсукал Лёва, оглядывая ссадины на моей физиономии. «Мне бы тоже такую девушку хотелось!» Я вздохнул, но ничего не стал отвечать. Не рассказывать же, что Мидори никакая мне не девушка, а поверенный маг, как и Мичихи Хигевара. Если бы тот попал в передрягу, я бы точно так же рисковал и ради него. Ладно. А теперь Визмаил. Слушай, Лёва, у тебя деньги есть? Я с собой не захватил. Не одолжишь мне немного? Тот без промедления полез шарить по карманам. В итоге насобирал 50 брумов. Все, что у него было. Деньги сейчас его не волновали. Волновало другое. Теперь я не смогу за тобой смотреть. А что, если ты не появишься из небытия? Я ведь не узнаю. Если не вернусь до начала уроков, обращайся к Галееве. И... Спасибо за помощь, Лёва. Не выходя из тени деревьев, я шагнул назад, будто собирался взять разбег. Глубоко вдохнул, выдохнул и быстро нарисовал знак «Спираль со стрелой внутрь». В Измаиле имелась лишь одна точка, куда я мог отправиться. Гостиница «Обитель неба». В ней мне пришлось провести достаточно времени, чтобы запомнить местность, и, погружаясь в небытие, я четко представил себе кусты и катки с цветами у дальнего забора во дворе гостиницы. Главное, ни на кого не напороться, а еще не потерять сознание. Маршрут телепортации был слишком длинным, ведь Академия находилась на приличном расстоянии от столицы, да и сам город занимал огромную территорию. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем белое пространство вокруг меня образовало туннель, затем появился размытый образ обители неба, и кусты, и катки с цветами, и забор, каждый его кирпичик. Но меня вдруг потянуло не вперед, а назад, куда-то вязкое обратно. «О нет, только не это!» Я вытянул еле видимые руки, цепляясь за вакуум, но небытие затягивало мое сознание в себя, как в воронку. «Слишком далеко, слишком!» Тоннель исчезал, белизна пожирала его, а заодно и меня. «Какой же ты дебил, Кирилл! Самонадеянный придурок! Это же тебе не на лифте кататься!» Пронеслась мысль в затухающем сознании. И тут вдруг я услышал вскрик. Далекий от голосок женского вопля. «Смотри, Клара, вон там!» Воронка небытия тут же ослабла и отпустила меня. Туннель снова стал темнеет, сужаться и приближать ко мне зелень и забор. Через мгновение с шумом и хрустом кусты любезно приняли меня в свои объятия. Лицо оцарапали ветки с колючками, в ладони воткнулись сиглы. «Ну, кто бы знал, что этот куст колючий, зараза!» Я осмачно ругнулся, перевалился на бок, продолжая хрустеть ветками, как медведь, и, наконец, вывалился из кустов. Проклял все на свете, а заодно и Мидери. Приспичило же ей мне написать. Перед глазами плыло, тошнота подкатывала к глотке, башка разрывалась от боли. Я сидел на траве у гребаных кустов и пытался осознать, какого хрена тут делаю, кто я такой и кто эти двое, что сейчас на меня пялятся. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Я даже не сразу осознал, что это две пожилых женщины. Мозг отказывался работать. «Ну, конечно, пьяный, говорю же!» Прошептала одна из женщин с укором. «Не рассчитал сил, видать. Дренадя, да молодежь, лакает все, что льется. Ты глянь, Клара, глаза-то какие стеклянные. Всю форму себе порвал. Куда смотрят его родители?» Вот и пускай смотрят, а мы пойдем. Вторая тетка потянула первую в сторону гостиницы. Надо предупредить, что тут пьяный студент по кустам шарахается. Проводив их взглядом, я предпринял попытку подняться. Получилось только с пятого раза. Пока поднимался, а потом, шатаясь, шел к воротам, вспомнил, какого черта я вообще тут делаю. Ну а потом сознание взбодрил громкий выкрик хозяина гостиницы. А ну, кэш, иди проспись, студент! «Шел вон! Давай, давай, Я поспешил убраться из двора обители неба, пока меня не узнали, и зашагал уже быстрее, на ходу вытаскивая из ладоней колючки и матерясь себе под нос. Лицо и руки соднило адски, покрытое синяками тело ныло. В это чертово небытие возвращаться мне больше не хотелось. Хотелось потребовать от мидори чтобы она бросила все и исцелила меня. После всего, что я натерпелся, она была обязана это сделать. Ускорив шаг... Время приближалось к полуночи, я нашарил в кармане монеты, что дал мне Лёва, и направился к стоянке верхолетов. Именно здесь оставлял свою машину Галей, когда привозил нас в гостиницу. А если есть стоянка, то есть и такси. Мои догадки оказались верны. Несколько верхолетов стояли отдельно и имели особые знаки. Конечно, не шашечки, но тоже вполне понятное обозначение. На двери каждой машины мерцала надпись «Служба пассажирских перелетов». Такси оно, везде такси. Я подошел к первой машине, и как только окно пилота открылось, сразу назвал адрес. Рынок у Третьей Восточной улицы. Пилот, грузный мужчина в очках, внимательно меня оглядел. Моя побитая рожа и взъерошенный вид ему явно не понравились. «Сколько лет?» 18 соврал я тут же. Он не поверил, но заработок был для него приоритетней. 30 бромов и отправляемся. Никаких лишних вопросов таксист больше не задавал. Мы полетели по городу, и вот тут мой мозг окончательно взбодрился. Ночью Измаил казался еще прекраснее, чем днем. Фонари, магическая подсветка башен и зданий, живые голограммы в небе, искрящиеся фонтаны, сотни верхолетов, парящие вывески магазинчиков и ресторанов. Но чем дальше мы летели, тем меньше становилось красоты. Здание ниже, подсветка тусклее. В итоге таксист остановил верхолет на пустынной площади где-то на окраине Измаила, и когда я представил, что деревенская девчонка могла оказаться тут одна, мне стало за нее страшно. Я отдал пилоту 30 брумов, но он ни в какую не стал оставаться, чтобы подождать, и поспешил поднять верхолет в небо. Сказал, что тут своя станция перевозчиков есть, а он не дурак, чтобы переходить дорогу местным. На его месте я бы размышлял так же». Рынок зловеще темнел по другой стороне площади, ряды торговых киосков с плотно закрытыми окнами будто кричали о том, что ночью тут небезопасно. Лишь пара фонарей и вывески нескольких магазинов разбавляли мрак столичной окраины. Это, кстати, как раз не удивляло. Окраина всегда злачное место. А вот то, что тут было пусто и тихо, как на кладбище, заставляло усомниться, что квартал вообще жилой. В некоторых домах горел свет, но на улице не было ни души, ни бродяжек, ни припозднившихся прохожих, ни пьяниц, никого. Я обошел вдоль площади в сторону лавки с вывеской «Царица алхимии», стараясь держаться тени и не привлекать внимания. Это был маленький неказистый магазинчик, отделанный резной плиткой, хотя от магазина с таким названием обычно ожидаешь большего. Мидери я увидел не сразу. Сначала полминуты изучал задний двор магазина и стены, а уже потом заметил силуэт у забора. Никого рядом с девушкой не было. Она стояла, замерев на месте, будто боялась пошевелиться. Но когда я появился, то сразу же кинулась навстречу. «Ты пришел! Пришел!» Она уже собралась обнять меня, но резко остановилась, разглядывая мое лицо. «Ты с кем-то подрался?» «С дверью. Потом расскажу. Пошли-ка отсюда!» Мидори ухватила меня за руку и не дала сделать ни шага. «Ты должен кое-что увидеть!» Она никак не могла унять и коту от волнения. Девушку распирало желание поведать мне все, что с ней произошло, поэтому она начала без промедления. «Я нашла отца, Кирилл. Он работает в этом магазине, грузчиком на складе. Полдня за ним наблюдала, но так и не решилась заговорить. Но это не важно. Важно, что он живой. Это такое счастье. И если бы не ты, я бы никогда об этом не узнала». В ее глазах блеснули слезы. «Слушай, я рад, но надо идти. Что-то тут слишком тихо, и мне это не нравится. Где ты оставила верхолет Галея?» «Я потянул ее к выходу из двора». «На станции, за площадью», — пробормотала Мидри. «А ведь тут правда слишком тихо. Я пока тебя ждала, не видела ни одного человека во дворе». Я нахмурился. «Ни одного человека?» Мне все больше хотелось покинуть это место, и я ускорил шаг. «Ну, кого ты нашла, кроме отца?» – спросил я на ходу. «Других варваров», – ответила мидоре крепко стиснув мою ладонь. «Похоже, она успела сто раз испугаться, пока ждала». «Я увидела их случайно. Сразу несколько человек, они работают в соседнем магазине». «А с чего ты взяла, что они варвары?» «Разве ты забыл, что у меня дар видеть знамения? Я еще при нашей первой встрече тебе говорила, так вот». Я ничего у них не увидела. Это варвары. Ну что? Варвары работают на рынке. Большая новость. Но ведь память у них не промытая. И воля не подавленная, ты понимаешь? Это свободные варвары, не бывшие у жрецов. И вообще они притворяются магами. Я остановился и уставился на запыхавшуюся мидори. Магами? Да. Они притворяются мастерами материи и держат магазин с разными ремесленными вещицами и алхимическими заклинаниями. Среди работников действительно есть настоящие маги, но варваров больше. И все они скрывают свою тайну. Я хотела, чтобы ты сам их увидел утром, как только магазин откроется. И еще я слышала обрывки их разговора. А вот теперь причина странной пустоты во дворе стала очевидной. «Бежим!» Я рванул в сторону площади к верхолетной станции, потащив за собой мидори но было уже поздно. Раздался множественный залп, свет озарил двор, и сразу с нескольких сторон в нас полетели заряды заклинаний.